Глава тридцать первая. Пропустив журналиста вперед, капитан Гарин захлопнул дверь и встал не рядом с Анжеликой, как несколькими минутами раньше при интервью с Ильей Дроновым, а спиной к стеклянному глазку. Завьялов, высокий, темноволосый, здоровяк, до прихода журналистов стоял возле окна. Оперевшись локтями о подоконник, и смотрел сквозь перекрытый толстой решеткой оконный проем на дымящиеся вдалеке высокие кирпичные трубы неизвестного промышленного гиганта. Услышав щелчок открываемой двери, заключенный обернулся, поймал на себе изучающий взгляд красивой девицы и слегка кивнув, я вас, мол, ждал, двинулся к ней навстречу. Анжелика поздоровалась, Представилась, достала диктофон и села на настоящий возле кровати стул. А нагайцев, как и в прошлый раз, остановился у неё за спиной, удивлённый тем, как подозрительно пристально разглядывает его лицо и фигуру внешне спокойный и сосредоточенный обитатель палаты. Наконец, Зауялов во второй раз чуть заметно кивнул и посмотрел куда-то поверх правого плеча журналиста, скорее всего, настоящего у двери капитана. Лучше и быть не может. Думаю, у нас получится, произнёс он таким безмятежным тоном, словно разговаривал не с офицером охраны Гариным, а со своим старинным приятелем. Я тоже так считаю, довольно бодро ответил офицер и шагнул вперёд, вдруг резко и неожиданно вытащив из кармана напоминающий авторучку блестящий металлический предмет, каким иногда пользуются доктора при проведении подкожных инъекций. Гарин быстро ткнул им в шею нагайцева, и тишину камеры палаты нарушил тихий щелчок. Даже не успев почувствовать боли от укола и сообразить, что с ним произошло, журналист подогнул колени и рухнул на пол, в последний момент подхваченный под руки капитаном. Одновременно с этим, на губы охнувшей от неожиданности Анжелеке крепко легла широкая пахнущая потом ладонь Завьялова, и совсем рядом раздался его шёпот: "Лучше будет, если ты помолчишь, девочка". И будешь делать всё, что тебе скажут. Один звук, одно неверное движение, и вы со своим дружком отправитесь на тот свет. Не волнуйся. Он пока не умер, просто сделал бай-бай на некоторое время, чтобы не мешать нам спокойно выбраться отсюда. Это же не хочешь, чтобы случилось наоборот, верно? Девушка, насколько позволял захват зэка, лихорадочно дёрнула головой. Вот и отлично. Сейчас я отпущу тебя, и ты будешь сидеть тихо, как мышка. Договорились? Завьялов встретился взглядом с капитаном и медленно, словно выпуская пойманную в ладони птичку, убрал свою ладонь с артанжелики. Журналистка молчала. Хорошо, очень хорошо. Э, капитану, возьми её на мушку, а я пока займусь делом. Надо торопиться. Завьялов метнулся к нагойцеу, схватив его под руки, затащил на кровать и принялся быстро, но без лишних движений и суеты снимать журналиста одежду от ботинок до рубашки и неизменной джинсовой бейсболки, с которой Дима никогда не расставался. А Гарин, вынув из кобуры пистолет, ткнул его дулом о висок и без того боящийся пошевелиться Анжелике. Она прекрасно понимала, что этим двоим явно не до шуток. «Умница!» Итак, и сиди. Если обойдётся без глупостей, то вы оба останетесь живы и здоровы. Но ну, а если вздумаешь, я сделаю всё, что вы скажете, дрожащими губами прошептала девушка. Только не надо насилия. Ну, разумеется, усмехнулся Гарин, но и по его срывающемуся голосу было ясно, что нервы капитана на пределе. Переодевшись, Завьялов вопросительно и нетерпеливо посмотрел на офицера и тот достал из внутреннего кармана форменного кителя небольшой полиэтиленовый пакет, в котором лежали фальшивые усы и борода. Зако быстро наклеил усы, потом бороду и изредка поглядывая на Нагайцева, который лежал на пружинной койке, прикрытой до самой шеи выцветшим байковым больничным одеялом. Свой больничный прикид Убийца затолкал под матрас. Когда перевоплощение было завершено, завялов вопросительно посмотрел сначала на капитана, потом на девушку, но ну, рявкнул он: "Говорите же, и чёрт вас подери, похож я на этого мудака или не очень?" По-моему, не очень. Ей честно признался Гарин, а Анжелика неопределённо пожала плечами и отвернулась, не желая смотреть на убийцу. У этого глаза совсем другие, и брови намного гуще, но я предусмотрел и такой вариант, сообщил капитан и достал из нагрудного кармана большие солнцезащитные очки. "Эрнаут, вот, надень. Я взял их из комнаты журналиста" пока он ходил в сортир сегодня утром. Он приехал вчера в этих очках, так что камуфляж уместный. Завьялов надел солнцезащитные очки с почти прямоугольными стёклами и снова вопросительно взглянул на Гарина. Тот одобрительно кивнул и вытянул вперёд руку с поднятым вверх большим пальцем. Ладно, попробуем. Недоверчиво протянул Завьялов «Эй, давай сюда свой пистолет!» Капитан отвел дуло от виска Анжелики и протянул оружие заключенному. Тот быстро засунул его за ремень и джинсов и прикрыл сверху рубашкой. «Значит так, цыпочка!» Зэк сжал свои огромные ручища из запястья девушки и поднял ее со стула. «Сейчас мы пойдем в ваши апартаменты, соберем шматье...» и направимся к выходу. Ты должна выглядеть так, словно ничего не случилось. Улыбайся, понятно? Выйдем за ворота, сядем в машину, в нашу машину, уточнил Завьялов. И рванём отсюда. Как только будет можно, я тебя отпущу. Можешь возвращаться назад в больницу и будить своего бородатого дружка. Всё поняла? Анжелика молча кивнула и, чтобы окончательно убедить зэков в своей абсолютной покорности, попыталась улыбнуться. Она взгляд Зауялова, улыбка получилась вполне убедительной, и он, усмехнувшись, легонько похлопал журналистку ладонью по бледной щеке. "Ну вот и отлично, это и улыбайся, как только на горизонте покажется посторонний". Зэк посмотрел на настоящего у двери капитана, Открывай. Выходим. Игарин щёлкнул вот замком, пропустил вперёд переодетого в димную одежду Завьялова, затем, не за всех сил, стараясь выглядеть спокойной, Анжелику, после чего бросил последний взгляд на лежащего спиной к стене нагайцева и шагнул в коридор, захлопнув за собой тяжёлую железную дверь, в которой сразу же щёлкнул автоматический замок. Коридор был пустынным. Они миновали перекрывающую коридор решётку, пройдя открытую капитаном дверь, и повернули направо к лестнице, соединяющей все этажи здания между собой. И тут позади них кто-то тихо кашлянул. Анжелика обернулась и моментально встретилась глазами со священником тюрьмы особого назначения отцом Павлом взгляд которого, как ей показалось, оговорил: "Не волнуйся, я знаю, что случилось и что нужно делать". В следующий миг резкий, сокрушительный удар в челюсть замыкающего шествия и так же, как и анжелика, оглушившегося капитана, заставил подошвы того оторваться от земли, а потом с грохотом опрокинуться навзничь. Рука склонившегося над ним священника стремительно скользнула к застёгнутой кобуре, где должно было находиться табельное оружие капитана, и неожиданно провалилась в пустоту. В ответ раздался злорадный гнусавый смех Завьялова, и Анжелика снова ощутила, как ей в висок упёрся холодный ствол чёрного пистолета.